Глава 8. Вероника. Знаете, никогда не думала, что буду одновременно всем сердцем и душой любить человека и с такой же силой и страстью его ненавидеть. Сильные чувства и противоречивые. После приступов злости, ярости и всепоглощающей ненависти, когда эти чувства схлынут, Я ощущаю внутри зияющую пустоту и невероятную усталость. Максу провели на позвоночнике сложную операцию. Прошло время, и, наконец, его выписали домой. Валерий Натанович не подвел нас. После операции он уверенно сказал, что Макс поправится и обязательно будет ходить. Но прежде чем это случится, ему требуется долгая реабилитация. Ежедневные тренировки, уход и помощь, потому как после операции Макс на время стал лежачим. Память к моему мужу пока не вернулась. Психиатр, что провел с ним несколько терапий, попросил не давить на него и дать ему время. Он все вспомнит, просто будьте терпимы к нему. Но толк от этой терапии все же был. Макс начал относиться ко всему миру спокойнее, и его заикание стало меньше. Но быть терпимой? Кажется, это должно быть так просто. Это ведь не чужой мне человек. Макс – мой муж и отец моего малыша. Он – любовь всей моей жизни. Но, видимо, жизнь решила проверить меня на прочность. Трудно оставаться терпимой, когда взрослый мужчина – временно прикованный к постели, начинает вести себя хуже младенца. Меня удивляли мои негативные чувства, которые я испытывала. Я знаю, что не разлюблю его. Никогда. И как бы это странно ни выглядело, я его люблю, но одновременно ненавижу. Ненавижу, что оставил меня одну. Ненавижу за то, что забыл меня. И наши чувства ненавижу за страдания и боль ненавижу что он так и не принял меня не позволяет стать ближе к нему и не признает меня своей женой хотя доказательств я привела массу но не только меня он не признает но своих родителей друзей коллег которым стало известно что максим устинов жив макс заявил что не желает никого знать слышать и видеть и что зовут его не макс а Иван, его родители, это пожилая чита Веденеевых, Анна Сергеевна и Илья Алексеевич. Не могу передать словами, что произошло за эти недели. Столько эмоций, чувств, разговоров. Родители Макса, мои родители, все наши друзья и коллеги, они все будто решили свести меня с ума. Я понимала чувства всех, но я была одна, а их много. И Макс он не был готов к такому вниманию, особенно после операции. Вполне нормально, что он испугался и стал чувствовать себя очень уязвимо. Мне пришлось встать между Максом и всеми родными и друзьями, как щит, чтобы оградить его от излишнего внимания, бесконечных вопросов, причитаний и жалостливых взглядов. Я так устала от бесконечных слез, разговоров, поздравлений, что мой муж жив, и пожелание, чтобы он скорее поправился, что я с удовольствием сбежала от всего мира в горы, как только Валерий Натанович сказал, что уже можно выписываться. От меня Максу не удалось избавиться. Я была непоколебима. По рекомендации докторов, в его спальне мы установили специальное оборудование для физических нагрузок. Макс, конечно, старался и очень хотел скорее встать на ноги, но порой он вел себя просто ужасно. Я понимала, что должна беречь себя ради новой жизни, что растет во мне, но прочувствовав всю гамму эмоций отчуждения и неприятия, я словно воочию увидела ту пропасть, что пролегла между нами. Даже воскреснув, Макс остался для меня недоступен, а я снова была одна. Но, несмотря на все это, Макс оставался для меня любимым и незаменимым мужчиной. Не представляете, сколько раз я собиралась сказать ему, что мне очень страшно, что я чувствую себя совершенно потерянной и одинокой. И все эти чувства я испытываю только из-за него. Он так близко от меня и так далек. Но все это лирика. Рассуждать я могу долго. Лучше возьму себя в руки, надену на лицо улыбку и в надежде, что, возможно, сегодняшний день станет другим, особенным и хоть что-то сдвинется с мертвой точки. Нет, я не права. С мертвой точки мы уже сдвинулись в тот самый момент, когда в этот дом я привезла нейрохирурга. Мы уже проделали длинный путь. Но вот вопрос сколько еще нужно сделать и пройти, чтобы Макс поднялся, пошел и вспомнил меня. Этот вопрос остается пока без ответа. Ранним утром, когда Анна Сергеевна приготовила на всех завтрак, попросила ее, чтобы сегодня я сама весь день провела с Максом. «Я сама отнесу ему завтрак и помогу с тренировками», сказала я. «Ладно, будь по-твоему», — улыбнулась она. «Я тогда займусь хозяйством, а то совсем все запустила. Илье помогу, а то старый уже не справляется, как прежде, особенно с этими переживаниями и звонками родителей. Ну, ты сама знаешь, о ком я». «Знаю. Я каждый день с ними общаюсь и рассказываю о состоянии Макса». Вздохнула и посмотрела на Анну Сергеевну. Она. Вернула мне понимающий взгляд. Так мы и общались, называя моего мужа то Макс, то Иван. Точнее, кроме меня, в этом доме Максом его никто не звал. Взяла поднос и направилась в его спальню. Вероника. Привет. Улыбнулась, как только вошла в комнату. Макс уже не спал. Привет, Ника. Тихо произнес он. Поставил поднос на комод, а сама подошла к кровати. Начнем с зарядки и продолжаю улыбаться. Макс посмотрел в мою сторону, и наши взгляды встретились. Как же я мечтаю, чтобы он смотрел на меня без этого холода. Мечтаю, чтобы в его глазах снова засияла любовь ко мне. Мечта пока остается мечтой. И я до сих пор отчетливо помню то чувство, которое возникало у меня, когда мы только-только начали с ним встречаться. Я замирала, терялась, тонула в его нежном взгляде и ощущала блаженство, когда он смотрел на меня со страстью, желанием и бесконечной любовью. То время осталось в прошлом, в моих бесценных воспоминаниях. И кто бы знал, как я хочу вернуть то время назад. Сейчас все изменилось. Он рядом, он жив. Но наша духовная близость... Нет, я не верю, что она исчезла. Создавалось ощущение барьера, толстой стены, через которую я не могла пока пробиться. Сейчас во взгляде моего Макса читались злость и презрение. И я не понимала, почему он продолжает ненавидеть меня. Ведь если бы не я, он бы так и сидел в своем проклятом кресле и мучился от болей. Именно в такие моменты, когда обида горьким комом сковывала мое горло и наполняла мои глаза горячими слезами, я начинала ненавидеть его в ответ. Проглотила горький ком и продолжила улыбаться, словно не заметила его взгляда. Лучше Продолжу притворяться, что все хорошо. Пусть мама придет или отец. Я не хочу, чтобы ты мне помогала. И вот он был спокойным, голос тихим, но только взгляд выдавал раздражение и злость. Взяла себя в руки и с улыбкой ответила. «Прости, но сегодня помогать тебе буду я. Твои родители заняты хозяйством». Слишком много дел у них накопилось. Вот встанешь на ноги и поможешь старикам. Он поджал губы, а потом прорычал. «Значит, сегодня у меня будет выходной. Уходи». «Неужели ты уже забыл, что не вправе делать передышки? Даже один пропущенный день — это несколько шагов назад. Давай ты не будешь устраивать сегодня истерику, — и спокойно позанимаешься на трапеции хорошо макс закипел от негодования он со стоном приподнялся на руках и по слогам сказал: ника просто уйди нет послушай меня внимательно сначала зарядка потом я сделаю тебе массаж потом помогу надеть другой корсет и перебраться в кресло ты сделаешь все свои дела и потом позавтракаешь. А затем мы будем гулять. Хватит тебе сидеть в заперти. Долго гулять не будем. а Затем вернем тебя в кровать до обеда. А потом начнем все сначала. Я постаралась говорить жизнерадостно и даже задорно, чтобы поднять ему настроение. А в обед ты можешь позаниматься с гантелями. Ты любил спорт. Любил заниматься и со штангой, и с гантелями. Ты решила, что я такой же тупой, как и твои гантели? Я хочу, чтобы ты... Во мне что-то взорвалось. Маленькая ядерная бомба, которая разрушает, подобно смертоносной лавине или цунами, всю выдержку. Сносит к чертям все терпение. Рано или поздно это произошло бы. Я всегда считала себя терпеливым человеком. Возможно, я такой и осталась, но сейчас... Я была беременной, и гормоны творили свое черное дело. Я воинственно сложила руки на груди. На моем лице больше не было улыбки. Ты хочешь продолжать ныть, дуть губы, смотреть на меня с ненавистью и прожигать во мне дырку, словно ты дитё малое, но только не позволить мне прикоснуться к тебе и помочь. Ты даже готов перечеркнуть все эти дни тренировок, с которыми тебе помогали эти старики. А ведь они устали. Устали, черт тебя возьми. Но нет. Ты готов засунуть в задницу все их старания. Но лишь бы я осталась безучастна. Он раздраженно махнул рукой в сторону двери. Да, я не хочу твоей помощи. Я найму сиделку. Две сиделки, но только тебя не желаю видеть рядом. Он не заикался. Именно в моменты дикой ярости все его заикание пропадало. «Но это не норма». Да и не обратил я особого внимания на этот факт. Меня снова обидели его слова. «Ну все», — прошептала я гневно. Взяла и содрала с него одеяло. Он и глазом не успел моргнуть. Он буквально задохнулся от неожиданности и густо покраснел. «Ох», — выдохнула я и перевела виноватый взгляд на его искаженное в гневе лицо. «Почему ты мне ничего не сказал?» Его постель была мокрой. Увы, но пока Макс не мог подниматься с кровати самостоятельно, без помощи. Но он мог бы кого-нибудь позвать. Почему он этого не сделал? «Убирайся!» — прошептал он, сжимая в кулаках простынь. Из его глаз потекли предательские слезы. «Я сама едва не зарыдала. Я такая дура!» Макс относился к той категории людей, которые сами всегда охотно и щедро помогают другим людям, но сам он, самому ему трудно просить о помощи и уж тем более принимать ее. Так было всегда. Так и остается. Я твоя жена. И даже в такой неловкий момент я не собираюсь отворачиваться от тебя. Мы давали клятвы, и одна из них гласит «в болезни и в здравии». Помимо того, что я твоя жена, я еще и медсестра, если ты забыл. Ничего страшного не произошло. Давай осторожно переберемся в кресло и поедем в ванную. Обещаю, что свои дела ты будешь делать один. Я помогу только помыться. Только если не утопишь меня. Я глядела в его лицо, которое стало просто каменным. Он спрятал от меня свои эмоции. Но я... Могла лишь представить, что творилось в его душе, какая там шла борьба и какой стыд он испытывал. Я улыбнулась, когда он посмотрел на меня и вдруг согласно кивнул. Что ж, один очень маленький шаг к сближению сделан.